«В чем дело?» — спросила я. «Я провожу вечер дома», — ответила она, как могла бы сказать Линда Маккартни, «я ем бифштекс с жареной картошкой». Я фыркнула. «А почему ты не проводишь его, как все остальные, на диване?» Я присела на ненадежную черепицу и огляделась. Вокруг было множество труп, очень в духе старого Лондона, действительно иной мир. Я ожидала, что вот-вот откуда-нибудь выскочит Дик Ван Дайк и пройдется колесом в воздухе, не касаясь земли руками, как они это делают в мюзиклах. Флора все-таки приедет на свадьбу, — проговорила я, — чтобы хоть что-то сказать. Я знала, что не стоит Дел ни о чем спрашивать, она все равно не скажет, не любит признавать чью-либо человечность. Я сказала Дэл, что Флора позвонила и сообщила, что ее встреча с невестой, любительницей фэншуй, прошла не лучшим образом, и ей кажется, что ее вряд ли наймут. Так что в среду, как и предполагалось раньше, она будет в Лондоне. «Да — Да, — проговорила Дэл. Эта новость ничуть ее не тронула. — Флора просила у меня твой номер телефона, — продолжала я. — Не знаю, зачем. Возможно, хочет вдвоем с тобой устроить для меня сюрприз или еще что-нибудь. Дэл пожала плечами. «Только не позволяй ей лезть из кожи», — сказала я. Она снова пожала плечами, а потом проговорила. «Значит, вот так ты меня успокаиваешь». «Но, с другой стороны, Мака не будет так, что ты в полной безопасности. Он уезжает на Ямайку на какую-то конференцию». Дел не пожала плечами, ей вообще никак не отреагировала, даже не моргнула. И тогда я поняла. «О, нет!» — воскликнула я. «Только не это!» «Наверное, я выкрикнула это еще раз и схватилась за голову». «Он сказал, что позвонит», — сказала Дэл. «И не собирается», — сказала я. «Почему?» Я сделала неопределенный жест и беззвучно, как карп, открыла и закрыла рот, не зная, с чего начать. Наконец начала так. «Маку некогда звонить». Маку не до отношений. Он слишком занят отношениями с собственным я. У него нет времени, нет места, нет пространства. Дэл. Не верится, что я веду такой разговор с тобой. Яйца учат курицу. Никогда не понимала этого выражения, ответила Дэл. Он не тот мужчина, от которого ждут звонка. Проговорила я голосом робота из детской передачи. Это напоминает мне один фильм, где крутой полицейский приходит поговорить с парнем, который балансирует на краю небоскреба, и в конце концов полицейский говорит «Валяй, убей себя, жалкое дерьмо». И почему-то это заставляет парня передумать. «Да», — сказала я, — «именно так. Ты не думала лечиться?» Пару лет назад я сама посещала довольно приятную женщину-психиатра. «Я дам тебе номер моего психиатра». Проговорила я, думая, что мои шансы достучаться до дел минимальны, но внушение могло подействовать, как луч надежды на темном пейзаже ее сознания. Она объяснит важнейшие факты из жизни твоего бесценного мужчины. Значит, тебя она вылечила, — сказала Дел, и я испугалась, уловив в ее голосе сарказм. Я заметила, что, играя с ключами, снова и снова открывая и закрывая коробочку, она была пуста. «Ну и некоторые факты о навязчивых состояниях», — добавила я. «Мак смешит меня», — проговорила Дэл. «Мак шутил?» «Нет, просто смешит меня всем, что делает». «Значит, ты в некотором роде смеешься над ним». «Он не такой, как все. Когда становишься старше, разве ты не замечала, люди все больше и больше становятся одинаковыми?» Унылая улыбка. «Я запишу тебя на прием», — сказала я. И записала. Не знаю, чем там все кончилось. Не знаю даже, ходила ли Дэл к психиатру. Знаю только, что с крыши она не прыгнула. Она несколько раз повторяла, что прыгнет, пока я не напомнила ей, что по телевизору показывают «Звезды в твоих глазах» телепередачу, где участники имитируют известных эстрадных исполнителей, а телезрители голосуют за тех, кто им больше всех понравился. После этого она довольно быстро спустилась на землю. Когда я пришла домой, позвонила Флора и сказала, что собирается прилететь в Лондон в субботу утром, в день моей свадьбы. Она рассчитала, что при попутном ветре самолет прибудет около десяти, так что к половине двенадцатого она как раз успеет в зал регистрации. Я долго до хрипоты жаловалась на несправедливость. Коснулась непредсказуемости попутных ветров но в основном напирала на то, что она — единственный член моей семьи и главный для меня человек во всем мире. Все без толку. «Я твоя сестра, а не мать?» — сказала она. «Ты не собираешься снова полечиться?» Флора прошла курс в шестнадцатилетнем возрасте и с тех пор вздохнуть не может без психиатрии и психоанализа. «Нет», — сказала я, — «я не собираюсь снова лечиться. Я собираюсь благополучно выйти замуж». «Тогда на попутно попутным ветре», — ответила она. Флора не сомневалась, что работа по устройству фэн-шуй свадеб станет ее пропуском на лос анджелесскую сцену. Когда Флора повесила трубку, я и сама задумалась, не прыгнуть ли с крыши. Но вместо этого легла спать, а когда утром проснулась, надо мной склонился Эд с подносом, на котором стоял завтрак и букетик цветов. «А теперь поедем на могилу», — сказал он. Родители Эда были похоронены рядом на кладбище в Стритхэме, и Эд любит два-три раза в год навещать их. Первый раз он взял меня с собой вскоре после того, как сделал предложение. Грядущее испытание страшно меня переволновало. Мне еще никогда не назначали свидание, которое включало бы посещение моих будущих свекры и свекрови, покоящихся на глубине шести футов под ногами. Поначалу я сомневалась, стоит ли мне одеваться в черное или нет, Я примерила нарядов пятьдесят, и в конце концов, роясь в ящике комода в поисках туфель, потянула себе спину. Вейс пришлось отменить, я не могла даже стоять прямо, пришлось на следующей неделе показаться остеопату. «Все это очень интересно», — задумчиво проговорил Эд, пока я в муках валялась на полу. «Я искала туфли», — сказала я. «В этом нет ничего интересного». «А где похоронены твои родители?» Спросил он. Их разметало над Мексикой, ответила я. Они погибли в авиакатастрофе. Но он, конечно же, знал об этом. И у них нет могилы? Нет, сказала я. Все это случилось потому, что на этой неделе я не плавала. Я всегда растягиваю спину, если какое-то время не поплаваю. А, -а, а, проговорил он. Вот как. Когда мы через две недели все-таки добрались до могил. Мы совсем неплохо провели время. Кладбище с двумя симметричными часовнями у ворот выглядело довольно мило. Эд занялся цветами на могилах. Он ухаживал за розовым кустом, который там вырастил. А я почтительно стояла рядом и старалась думать о гниющих земле свекрей со свекровью. Потом мы прошлись вокруг, рассматривая надгробья и оживленно читая имена. «Ой, смотри, две сестры, Энет и Этель, умерли на девятом десятке». Но некоторые просто потрясали. Боже мой, этот мальчик умер в одиннадцатилетнем возрасте. Ну и прочее в таком же роде. Потом Эд сказал. По-моему, медовый месяц надо провести в Мексике. Я тут же поняла, к чему он клонит. Почтим таким образом память твоих родителей. — Эт, сказала я, — мне эта мысль не кажется удачной. На медовый месяц открыть банку с червями. Я никогда не была по этому поводу в Мексике или хотя бы рядом с ней. Ну, не обязательно с червями», — ответил он. «Возможно, это банка с бобами». «Печеными?» «Жареными». «Ну, конечно же, не с восхитительным бобовым пюре». «Но можно вырастить бобовый стебель», — предложил он. «А не лучше ли прекратить эту ерунду?» — спросила я. «Мексика не кажется мне хорошей идеей». «Выбор — это дело жениха, верно?» — сказал Эд. «Я должен увести тебя неизвестно куда». «Эд», — сказала я, — «брось эти шуточки». «Ложись на меня», — ответил он. Начиналась осень, и листва была рыхлое, а кладбище было огромное. Казалось, оно простирается все дальше и дальше, становится все более и более диким. Эд сказал, что ему не втерпешь, и поволок меня в кусты. Я сопротивлялась, но потом позволила себя поцеловать у какой-то статуи ангела, и он чуть не вдавил меня в мраморное крыло и целовал так неистово и нежно, что я сказала, — Ладно, я полагаюсь на тебя.